Глава 28 Нет, Михаил тогда еще не все понял. Просто посмотрев на фотографии новорожденной дочери, которые ему прислала Таня, удивился. Показалось, что у девочки в будущем будут карие глаза. Слишком уж темные были глаза Маши. Хотя у всех новорожденных цвет глаз мутноватый, поэтому Михаил подумал, ерунда. Может, просто темно-синими окажутся в итоге. Но Маша росла, и Алмазов недоумевал все сильнее. Михаил с Таней были голубоглазыми и светловолосыми, очень белокожими, а Маша смуглой, корейглазой и с волосами черными, как у какой-нибудь армянки. Она и казалась Алмазову похожей на армянку или грузинку. Широкие темные брови, нос с горбинкой. Рядом с Михаилом, Таней и Юрой Машу можно было принять за кого угодно, но только не за их родственницу. «И в кого она такая темненькая? спросил как-то Алмазов шутливо, тетёшка и дочку, которую искренне обожал. А как можно было не обожать такую куколку? И замер, заметив, как Таня побледнела и отвела взгляд. «Ну, у меня вроде прадедушка был грузином», — пробормотала жена и с неловкостью улыбнулась. Маше тогда было полгода, и после этого разговора Михаил, стоя возле ее кроватки и глядя на темные волосы, пушистые ресницы, смуглую кожу со здоровым младенческим румянцем, с ужасом думал о том, что эта девочка может оказаться не его дочерью. И что тогда? Он успел искренне полюбить ее и не представлял, как отказываться от отцовства. Да и... нет... «Не могла Таня изменить, она же обещала». В тот вечер Михаил понял, что не сможет сделать ДНК-тест, просто не выдержит, если окажется, что его подозрения правдивы. А если не правдивы, Михаилу будет еще хуже, от безумного стыда перед Таней, даже если она и не узнает, что он обращался в лабораторию. «Нет, лучше не знать». «Маша его дочь». И неважно, на кого из родственников она похожа. Да и не могла Таня соврать. Это уже совсем край какой-то. Разве так можно поступать с любимым мужем? Да, в то время Михаил убедил себя в том, что лучше оставить все как есть и ничего не проверять. Ему банально было страшно. Причем страшно и в том, и в другом случае. И ошибаться, и получить подтверждение собственным подозрением. А главное... Михаил очень любил Машу, и отвозить ее биоматериал на ДНК-тест казалось чуть ли не оскорблением. Слава богу, родителей Тани к тому времени уже не было в живых, и дальнейшие события они не застали. Несмотря на самоубеждение, что все в порядке и идет по плану, Михаил начал сторониться жены, причем не мог даже понять, от чего, то ли из-за стыда, что подозревает ее в каком-то непотребстве, то ли из-за брезгливости при мысли о том, что его подозрения верны. В то время Алмазов даже секса с по-настоящему не хотел и использовал любой предлог, чтобы избежать близости. Поначалу задерживался на работе по любому поводу, затем придумал себе болячку и якобы посещал уролога, чтобы справиться с ней. В итоге Михаил не выдержал. И перед вторым днем рождения Маши решил, что незнание в его случае хуже знания, Он просто сходит с ума, вон жену уже хотеть перестал, презгует. Взял у дочки биоматериал и понес в лабораторию. Поклялся себе, что если ошибается, то все расскажет Тане и на коленях попросит прощения за собственные ужасные мысли. Самым кошмарным в той ситуации было то, что в глубине души Михаил все-таки верил в невиновность супруги. Поэтому результат теста оказался для него шоком. Отцовство Алмазова было полностью исключено. Он переделал тест в другой лаборатории. То же самое. И после этого Михаила накрыло такой яростью. Первым порывом было пойти к Тане, устроить скандал, бросить в лицо результаты и потребовать объяснений. Но затем он вспомнил прошлый раз, когда жена задурила ему голову. Теперь Алмазов не верил, что увиденное свидание с неизвестным мужиком было у нее единственным, раз дело в итоге дошло до беременности не от мужа, и решил для начала обратиться к частному детективу, чтобы уж точно узнать правду, а потом выслушивать Танино объяснение и оправдания. Правда, перед тем, как обратиться в агентство, Михаил хорошенько напился, чтобы заглушить боль и ярость, и шел навстречу почти в неадекватном состоянии, покачиваясь как лист на ветро. Результаты расследования были готовы через несколько недель и повергли Алмазова в еще больший шок, но зато и уничтожили ярость, оставив после себя только усталость и желание закопать папку, которую предоставил ему детектив, где-нибудь на кладбище. И не вспоминать о ней больше никогда. И ужаснее всего было то, что Михаилу хотелось закопать там же и Таню. Выяснилось, что жена врала ему практически во всем. Можно было пересчитать по пальцам одной руки, в чем она говорила правду. Когда Алмазов думал, что Таня встречается с подругами, она встречалась с мужиками, причем с разными. Когда он считал, что жена ходит на танцы, Таня ходила в гостиницу. Партнеры тоже были разные, судя по регистрации, хотя иногда и повторялись. Практически со всеми она знакомилась в интернете, в специальных группах для этого предназначенных, легко заводила переписку, общалась, а потом соглашалась на встречу. Кроме того, у Тани, как выяснилось, был довольно-таки долгосрочный роман с собственным фитнес-тренером. Это не мешало ей заводить и другие связи на стороне, и много. Михаил даже не стал считать, сколько именно. Было противно. Ему вполне хватило фотографий, причем некоторые были весьма недвусмысленные, откровенные переписки, спровоцированные самим детективом, и данных о регистрации номеров в гостиницах. Это было особенно цинично со стороны жены регистрироваться в отелях по собственным документам, словно Таня верила, что Михаил никогда ни за что не станет ее проверять. Да он и не стал бы, если бы не рождение Маши. Насчет дочери Алмазов не сомневался ни секунды. Он будет считать ее своей девочкой, пока существует этот мир и эта вселенная. Плевать, от кого Таня забеременела. В документах отцом был записан Михаил. Он им и останется. Отказываться от ребенка, который ни в чем не виноват и успел полюбить тебя, называет папой, обнимает и целует, это худший из грехов, по мнению Алмазова. Поэтому вмешивать Машу в их стани разборки он не собирался. Тогда что он собирался делать? Михаил не знал. Даже после того, как получил результаты расследования и открыл правду об отцовстве, он понятия не имел, что станет предпринимать. Дома его ждала не только жена-предательница, но и двое любимых детей 8 и 2 лет. Отбирать их у тани и разводиться. Нет, какой бы ни была его жена, Юру и Машу она любит. И сидит с ними чаще всего она, пока Михаил пропадает на работе. Разумеется, услугами няни Алмазов тоже пользовался. После смерти тещи гораздо чаще, но помощница была приходящей и никогда не оставалась на целый день. При всех своих недостатках Таня не могла уйти развлекаться до вечера, отлучалась не дольше, чем на 3-4 часа и расставание с ней станет для Юры и Маши сильнейшим ударом. Точно так же, как и уход Михаила, в том случае, если он оставит детей жене и сам уйдет. Да и не представлял Алмазов, как это так, он уйдет из семьи. Куда? И что будет с сыном и дочерью? Не дай бог, да они еще замуж выйдет за одного из своих любовников, и Юра с Машей будут жить черт знает с кем вместо родного отца. От мысли о подобном у Михаила волосы на голове шевелились и, кажется, были готовы выпасть. Поэтому нет. Разводиться он не собирался. Но с Тане необходимо было поговорить. Алмазов хорошо помнил, как пришел тем вечером домой. Обнял детей, стараясь не смотреть на жену. Но когда все же пришлось поднять глаза, ощутил себя человеком, находившимся в общественном туалете, который засорился и теперь вокруг воняет дерьмом так что чудится это не вокруг это и от тебя воняет и сам ты тоже таня по видимому что то почувствовала столкнувшись с михаилом взглядом она слегка позеленела дернулась будто собиралась бежать но в итоге осталась стоять на месте закусила губу опустила голову а потом посмотрела на мужа из подлобья и от выражения Таниного лица Алмазова еще сильнее замутило, хотя мгновением ранее казалось, что это невозможно. Но он ведь теперь знал правду. Знал, что жена обманывала его, если и не все годы брака, то последние 3-5 лет точно. И к чему этот невинный взгляд, как у овечки? Ешь меня, волк, но знай, не виноватая я. Так что ли? Впервые в жизни Михаил осознал, что означает выражение «делать хорошую мину при плохой игре». Уложив Машу, а потом и Юру, Алмазов махнул рукой в сторону кухни. В то время они жили в другой квартире, и привычка обсуждать важные вещи именно на кухне пошла оттуда. Кухня была дальше всего от детской, риска разбудить детей почти не было. Почти. Юра, как недавно выяснилось, В тот вечер все слышал. И неудивительно. Михаил и Таня сели за стол, почти мирно, как обычно, рядом друг с другом. Алмазов скользнул мимолетным взглядом по поверхности стола, которую жена еще не успела протереть. Во время ужина Маша размазывала по столу картофельное пюре и глухо поинтересовался. «Зачем ты изменяешь мне, Тань?»